Во дворе пока Геральт поправлял в юке невелин, погладил кобылу по ноздрям, похлопал по шее, Платвичка радуясь ласке, наклонил голову. — Любят меня зверушки, — похвалился невелин. — Да и я их люблю. Моя кошка-обжорочка хоть и сбежала вначале, потом все же вернулась. Долгое время это было единственное живое существо — Моя спутница не доли. Верейна тоже. Он осекся, скривил морду. Тоже любит кошек? Усмехнулся Геральт. Птиц, ощерился Неверн. Проговорился, язви его. Да, да что там. Это никакая не новая купеческая дочка, Геральт, и не очередная попытка найти крупицу истины в старых небылицах. Это нечто посерьезнее. Мы любим друг друга. Если засмеешься, получишь по мордасам. Геральт не засмеялся. Твоя Верена, — сказал он, — скорее всего, русалка. Знаешь? Подозреваю. Худенькая, черненькая. Говорит редко, на языке которого я не знаю но ест человеческую пищу. Целыми днями пропадает в лесу, потом возвращается. Это типично. Более-менее. Ведьмак затянул подпругу. Ты верно думаешь, что она не вернулась бы, если бы ты стал человеком? Уверен. Знаешь, как русалки избегают людей? Мало кто видел русалку вблизи. А я и Верена... Эх, язви ее. Ну, бывай, Геральт. Бывай, невелен. Ведьмак дал кобыле в бок и направился к воротам. Урод плелся сбоку. Геральт, ну, я не так глуп, как ты думаешь. Ты приехал следом за купцом, который тут недавно побывал. С ним что-то случилось? Да. Он был у меня три дня назад. С дочкой. Впрочем, не из лучших. Я велел дому запереть все двери и ставни, не подавал признаков жизни. Они покрутились по двору и уехали. Девушка сорвала розу с тетушкиного куста и приколола к платью. Ищи их в другом месте, но будь осторожен. Это скверные места. Ночью в лесу опасно. Слышно и видно неладное. Спасибо, Невелин. Я не забуду о тебе. Как знать. Может, найду кого-то, кто... Может, найдешь. А может и нет. Это моя проблема, Геральт. Моя жизнь и моя кара. Я научился переносить, привык. Ежели станет хуже, тоже привыкну. А если уж станет вовсе не в моготу, не ищи никого. Приезжай сам и кончай дело. По-ведьмачьи. Бывай, Геральт. Невелин развернулся и быстро пошел к особняку, ни разу не оглянувшись.